Заключение. Не нужно ломиться в открытую дверь, в защиту традиционной истории от поп-мифотворчества. Итак, давайте подведем итог. Что осталось из главных и второстепенных тезисов теории Виктора Суворова? Перечислим по пунктам, кратко резюмируя суть изложенного в разных главах книги. Первое. У СССР был только наступательный план – освобождение Европы. Выбрасываем. Планы наступательного характера были у большинства участников двух мировых войн. Советский план ничем от них и планов России 1914 не отличается. Характер военного планирования СССР не является аргументом в пользу агрессивности. Второе. СССР еще в 1939 году аккумулировал энергию миллионов. И армия 1941 года была армией военного времени. Никаких альтернатив тому, чтобы начать войну, не было. Выбрасываем в мусорную корзину. РККА в 1941 году вплоть до 22 июня оставалась армией мирного времени. Военная реформа лета-осени 1939 даже не предусматривала создание армии военного времени. Третье. В СССР были разрушены укрепления на старой границе и построены только демонстративные сооружения на новой. Выбрасываем. Укрепления на старой границе никто не разрушал. Укрепления на новой границе и по качеству, и по количеству ДОС сравнимы с лучшими оборонительными полосами Второй мировой. Существенной роли они не сыграли, поскольку строительство не было завершено, и советские линии не были обеспечены полевым заполнением. Четвертое. В СССР производилось в огромных количествах только наступательное оружие, в ущерб оборонительному. Выбрасываем. Чисто наступательного и чисто оборонительного оружия не существует. Все технические средства обороны в той или иной мере универсальны и могут применяться как в агрессивной войне, так и при отражении чьей-либо агрессии. Объемы производства вооружений были пропорциональны протяженности сухопутных границ СССР и транспортной сети страны. Кроме того, приведенные Суворовым примеры отказа от выпуска оборонительного оружия не соответствуют действительности. Пятое. В СССР строились автострадные колесно-гусеничные танки для автобанов Германии, неприменимые для территории СССР. Выбрасываем. В 20 -х, 30 колесно-гусеничными танками увлекались в той или иной мере многие страны. Танки «Кристи» были приняты на вооружение как наиболее подходящие для условий СССР. Шестое. В СССР строились самолеты «чистого неба» для ведения войны в условиях, уничтоженной первым ударом авиации противника. Выбрасываем. Легкие бомбардировщики строились во многих странах и никто первым ударом завоевывать господство в воздухе не собирался. Седьмое. Военные заводы СССР строились преимущественно в западных областях СССР для сокращения пути снабжения армии при вторжении в Европе. Выбрасываем. Несмотря на исторически сложившуюся со времен царя-батюшки промышленную базу в европейской части страны, заводы строились и на Урале, и в Средней Азии, и на Дальнем Востоке. Концентрации строительства новых заводов вблизи границ не наблюдается. 8. В СССР отказались от строительства стратегических бомбардировщиков как средства устрашения Гитлера и предотвращения войны. Выбрасываем. Стратегическими бомбардировщиками в ВВС СССР были ДБ-3 и ДБ-3Ф. ТБ-7 не производился массово по техническим и финансовым причинам. Кроме того, сами по себе страт-бомберы не могли предотвратить войну. Не выполнялось главное условие применимости доктрины Дуэ – статический позиционный фронт вдоль границ. Девятое. Гитлером была начата Барбаросса в ответ на концентрацию советских войск у границы. Выбрасываем. Это формальное объяснение начала боевых действий в ноте, поданной советскому правительству 22 июня. Согласно имеющимся документам Третьего рейха, Гитлер напал на СССР с целью уничтожить единственного потенциального союзника Англии на континенте и тем самым вынудить Великобританию сдаться. Десятое. СССР собирался осуществлять мировую революцию военным путем. Выкидываем. С тем же успехом, что и цитаты о мировой революции, можно надергать в трудах советских военных и политических деятелей параноидальные цитаты о том, что все хотели уничтожить молодое советское государство путем интервенции. Жизненной необходимости мировой революции из трудов Сталина никак не проистекает. Напротив, утверждается возможность и целесообразность построения социализма в одной стране. Одиннадцатое. РККА потерпела поражение летом 1941 года, поскольку готовилась наступать, и войска были сконцентрированы для наступления. Выбрасываем. Конфигурация и состав войск РККА у границы не отвечали ни обороне, ни наступлению. Причина поражения — это низкие плотности войск у границы вследствие незавершенности сосредоточения, развертывания и мобилизации. От планов эти факторы никак не зависели. Произошло это вследствие успешной кампании дезинформации и применения немцами новых технологий ведения начального периода войны. Разумеется, каждый из поклонников Суворова видит в его трудах что-то свое, но, надеюсь, я указал все краеугольные камни теории известного английского публициста. Теории Суворова, как и другие подобные построения – на исторические темы, это такое же объяснение событий 1941 года, как объяснение молнии деятельностью Ильи Пророка. Природные, исторические явления сложны и многогранны, и простых объяснений не допускают. Повернулись к лесу задом, то есть подготовили наступательный освободительный поход, вместо заваливания дорог гнилыми бревнами времен Куликовской битвы репрессировали всех военачальников. Сталин верил Гитлеру. Это простые и доступные, но неверные объяснения. Официальная научно-историческая версия более трудна для понимания для дилетанта и неподготовленного человека, как объяснение сверкающей молнии перемещением зарядов звучит дико для человека, слабо разбирающегося в физике. Хотя если усвоить базовые принципы стратегии и военного дела в целом, она будет звучать просто и убедительно. Простые слова в советских книжках о том, что Германия упредила СССР в мобилизации и развертывании, понятны посвященным и пропускаются без понимания неподготовленными читателями. Звучат для них как непонятное заклинание коммунистических историков. Автострадные танки, самолеты-шакалы… Рельсы и шпалы у границы – это более понятные и удобоваримые на бытовом уровне образы. Как, впрочем, и источающие крепкий запах нафталина слова о доверчивом Сталине и обезглавленной армии. В общем случае имеет место игра на ленности читателя. Предлагается заманчивая перспектива получить сокровенное знание, не утруждая себя чтением толстых и скучных научных книг. Владимир Богданович тоже часто пугает читателей страшным призраком пухлых книг. «Ведущие профессиональные историки мира как бы не замечают того, что происходило в Советском Союзе в 1937 41 годах. Поэтому, читая их пухлые книги, мы никак не можем понять, кто же начал Вторую мировую войну». День М, глава 16. Или... «Мы с волнением открываем пухлый серый том воспоминаний и размышлений» — ледокол, глава 22. Но нельзя понять принципов решения дифференциальных уравнений, изучив только правила сложения и умножения. Нужно прочитать хотя бы учебник алгебры и начала анализа для старших классов, преодолев отвращение перед скучными кривульками интегралов. Когда научное исследование заменяется полетом фантазии, базовые знания здравым смыслом и логикой, ничего, кроме развесистой клюквы, получиться не может. Помимо безотказной формы книги «История для чайников», «История для домохозяек» или, если угодно, «История для тетенек с французского телевидения», есть и еще один аспект. Одним из источников популярности Владимира Богдановича является представление в выгодном свете не слишком приятных для национальной гордости событий лета 1941-го. При этом отрицательные эмоции направляются на социально одобренного врага – коммунистов. «Если бы Сталин не готовил завоевание Европы, мы бы немцам задали». Перекопали бы всю границу, заминировали все мосты и остановили легкие и устаревшие немецкие танки нашими супер-пупер КВ и Т-34. Или еще две недели, и мы дали бы немцам дрозда. Это удобные для самоуспокоения мифы, но никакого отношения к действительности они не имеют. Официальная версия сложнее, скучнее не всегда льстит национальному самолюбию, а тем более сиюминутным фобиям и предрассудкам. Суворов пытается подстроить свою теорию в привычные убаюкивающие мифы. Достаточно характерное высказывание из этой оперы. Одно из двух. Найдем объяснение непонятных действий Жукова, Кудрявцева, Сталина, Ватутина, Василевского, Берия и прочих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 на всех нас и наших потомков. Последняя республика, глава 14. История, в отличие от, например, хиромантии и астрологии, не сгибается в позе «чего изволите». История — это отражение грубой реальности прошедших веков и десятилетий. В ней есть свои горькие и страшные страницы. На мой взгляд, неприятные страницы в истории любого народа неизбежны. Желание выдумать вместо них мифы объяснимо, но вряд ли имеет смысл притворять это желание в жизнь. Американский историк Уолтер Лорд написал о Перл-Харборе книгу, которую назвал «День позора». Такой же «День позора» для нас 22 июня 1941 года. Это грустно, это неприятно, но это факт, и от него никуда не денешься. Прятать, подобно страусам, голову в песок сладких мифов малодушно и глупо. Упрёки РККА 1941-го подобные упрёкам молодому боксёру, тренировавшемуся в районном дворце пионеров и полетевшему в нокдаун в бою с Майком Тайсоном на 10-й секунде первого раунда. Хотя тренировался этот боксёр в меру своих сил, возможностей и уровня тренеров дворца пионеров. Стать чемпионом мира, стуча кулаками по мясным тушам, можно только в кино Рокки. То, что совершила РККА в 1941-м, это действительно бессмертный подвиг. Это то же самое, что выстоять несколько раундов против Майка Тайсона, дравшись до этого, только с такими же птенцами Дворца пионеров. РККА получила удар в недоразвернутом состоянии. Пытаться остановить наступление при плотности 30-50 километров на дивизию нереально. Можно только вести сдерживающие действия, откатываясь с рубежа на рубеж, разменивая время на пространство и постепенно выкусывая из войск противника по кусочку, раз за разом держать жуткие удары Майка Тайсона и пытаться все же врезать ему в ухо при удобном случае. И задача первого раунда была выполнена. В отличие от предыдущих ораторов – Польши, Франции – РККА продержалась на ногах до гонга, проиграв по очкам – потери, но не выбыв из поединка. История РККА-СА в Великой Отечественной войне – это история лондоновского мексиканца. Никто не ожидал, что наша страна сможет не только выстоять в поединке с Германией,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 отброшен на канаты. Судья разнял бойцов, но Ривера тотчас же был отброшен снова. Боем это никто бы не назвал. Это было избиение. Уверенность публики в исходе состязаний, равно как и ее пристрастие к фавориту, была безгранична. Она даже не заметила, что мексиканец все еще стоит на ногах.